Глава 9. С последним утверждением вышел полный облом. В смысле, экскурсия по городу, которую нам организовала Алиса, довольно быстро стала скучной. Наверное, зажрались уже. Не первый мир так-то, и эффект новизны серьезно притуплен. Да и интересного особенно ничего не было. Дома немного непривычной архитектуры, люди не совсем люди. А так по кругу больше ничего интересного. Город, заточенный на наемников и контрабандистов, не предполагает наличие достопримечательностей. Да и не интересовали нас, если уж совсем честно, рынки, храмы и памятники. Дело бы побыстрее сделать и свалить живыми. Но чисто и спокойно, вот чего не отнять. Вроде от рифта ждешь какой-то безуминки, типа как в фильмах про пиратов, когда тортугу показывают. Нет, скукота. Куча баров. «Магазинов и вооруженных разумных, но ощущение, что ты в деревне». Алиса на это мое замечание ответила, что в городах Савифа, как таковой полиции, нет. Как, собственно, и официальной власти. Ну, то есть наместник имеется, но, по сути, во внутренние дела местных не лезет, даже не всегда на планете находится. А так вся территория поделена на зоны влияния криминальных кланов и наемнических гильдий. Вот они-то порядок и поддерживают. И буяны, которые нет-нет да появляются, быстро ухватывают суть. Мешаешь вести бизнес или просто жить уважаемым гостям и жителям города, обвинения предъявлять никто не будет. Просто грохнут и прикопают. Без разбирательств. Изредка возникают неразрешимые противоречия между криминальными группировками. Вот тогда появляться на Савифе не рекомендуется. Закончила свою лекцию голографическая девица. Но последняя была около пяти малых оборотов назад, так что следующее случится не скоро. За те два часа, что Крип отвел на решение нашей проблемы, мы успели добраться до границы города. И там окончательно поняли, что ловить за городом нечего. В отличие от обычных городов, рифт не имел предместий, сельскохозяйственных полей и производств. Сотни метров от последнего дома начинались джунгли. Тропический лес зеленой стеной окружал город. «Весёленькое место», — заметил малой. «Вот бы нашего олигарха сюда! На охоту! Любит он это дело!» Словно в ответ на его слова из леса прилетел протяжный вой, довольно быстро оборвавшийся предсмертным визгом. «Точно!» — поддержал его птах, видимо, вспомнив первое инопланетное сафари, в котором мы едва спасли жизнь нашего инвестора. Только без нас в качестве сопровождающих и вперед. Нажрался бы новизны впечатлений, по самые не балуйся. Прогулку я лично использовал с пользой. В одном из переулков, куда заглянул якобы с целью отлить, установил роутер системы консул. Просто вырезал квантовым лезвием кусок стены на уровне колена, сунул в получившуюся нишу активированный прибор, после чего стесав с вырезанного блока лишнее, закрыл ее. Получилось довольно надежно. Если специально не искать, то и внимания не обратишь. Но рано или поздно, конечно, кто-нибудь из местных обязательно обратит внимание на контур на грязной стене и найдет роутер. Но мне это было без разницы. К тому времени, как это случится, я уже должен буду забыть о том, что есть такая планета Савив. Консоль Консул отреагировал ожидаемо. Сообщил о подключении нового модуля, не забыв добавить, что работает он в оффлайн-режиме. А сообщаться с основной системой будет через открытые врата. Причем, как я понимаю, не только мною открытые. Каждый раз, когда индейец будет отправлять наемников на Мишас, связь также будет устанавливаться. Что ты сделал? Тут же набросился на меня Марней, когда я вернулся из переулка. Инвентарь стал доступен. Врать смысла не имело, и я рассказал, что ношу с собой несколько вычислительных модулей системы. Поведал и о квесте. Расширение сети. «Ты полон сюрпризов!» Подвел итог старый квит. «Очень хорошо, что мы с тобой на одной стороне!» «Пусть так всегда и будет!» В тон ему ответил я. Когда мы вернулись в бар, внутри, казалось, ничего не изменилось. Главный зал был пуст, а Крип все так же стоял за стойкой, словно бы и не было двух часов, которые мы провели в Русь. «Он вообще искал кого-то?» Пробурчал за моей спиной малой, чем дополнительно подтвердил мои подозрения о том, что бармен никуда не уходил. Другое дело, что информацию и правда можно было искать таким образом, не поднимая задницы, с помощью осведомителей или сети. Но одна деталь все же изменилась. Под правой рукой Криба лежала небольшая коробочка с несколькими кнопками. Указательный палец лежал на одной из них. Мне это совсем не понравилось. Да и никому из нашего отряда. Слишком устройство походило на дистанционный пульт управления детонацией заряда. Мы готовы платить. Я продемонстрировал ему две карточки по сотне реколов каждая. А ты нашел то, что нас интересует? Да, спокойно произнес китаец. Но есть одна проблема. Ну блин, естественно. Всегда найдется небольшая проблема, которая мешает двум незнакомым и все же невраждебно настроенным друг другу людям просто совершить сделку. Товар, деньги разбежались. Это же так просто. Почему большинство людей это игнорирует? И что же это за проблема? Давя злость, уточнил я. Деньги. Их недостаточно. Дружище, денег никогда не бывает достаточно. Спроси у кого хочешь. «Тот, кого вы ищете, хэфлорд. Игнорируя меня, продолжил Крип. «Ну, как бы логично. И что?» «А то, что наместник на этой планете из той же семьи, что и тот, кого вы ищете. Кроме того, врата в этом городе тоже принадлежат ей. Я не хотел бы из-за вас попасть в неприятности с такими влиятельными хэфлордами. «Ну так не попадай. Дай нам знать, где его найти и забудь о нашей встрече». Риск возрос. «Сумма тоже!» Продолжал гнуть свою линию торговец информацией. «Или платите 2000 реколов, или информация о том, что хорошо экипированный отряд наемников ищет пятого сына семьи Фалапикс отправится прямо к нему на коммуникатор. Уверен, он сможет потом меня отблагодарить, пусть и на меньшую сумму». И он выразительно погладил кнопку подушечкой пальца. Мол, мне вообще не составит труда это сделать. «Как два пальца!» Прозвучало за спиной. Малой не мог удержаться и напомнил мне недавнюю фразу. «Плохо. Кончить гада мы успеем, но вот насчет кнопки у меня уверенности не было. Блинком или малым порталом его достать несложно. Однако это все равно движение, а значит у него будет шанс реагировать. И денег таких у меня нет. Эти самые реколы для меня ничего не значили. Заплатил бы и 2, и 20 тысяч, если бы они имелись». Но, если бы изначально на них договаривались, платить шантажисту резона не было никакого. Если он настолько жадный, то сольет нас индейцу даже после того, как получит требуемую ему сумму. Команда смотрела на меня. Лица у всех были спокойные и расслабленные. Верный признак того, что спецназовцы и квиты готовы действовать резко и жестко. Только на немного растерянно поглядывала на торговца информацией. «У меня нет с собой такой суммы», – произнес я, чтобы потянуть время. «Есть тысяча. Ты ее можешь получить. Либо подождать, пока мы сходим за недостающей частью». «Пусть это сделает кто-то один из вас», – ответил Крип. «А остальные пока побудут со мной». Но говоря это, он немного расслабился. Понял, что переговоры пошли в нужную ему сторону и немного отодвинул палец от кнопки. «Хорошо, не вопрос». «Я поднял руки, как бы говоря, не волнуйся, ты полностью контролируешь ситуацию». Медленно повернулся к отряду, встретился с пятью вопросами в взглядах, нашел один отклик. «Марней, сходи за деньгами!» «Да, господин!» Старый Квит так убедительно склонился в поклоне, что даже я ему поверил, не то что торговец информацией. Я же, пряча руки за корпусом, уже призвал малые порталы, когда Марней стартанул вперед. Раздался короткий вскрик, а когда я обернулся, Крип уже стоял с округлившимися глазами, глядя на отрубленные пальцы. Коробочка, с которой он хотел отправить послание лапексу, находилась в руках у Мишеста. Без пальцев тяжко кнопки сжать! с ухмылкой сообщил Марней и сунул коробочку в инвентарь. В следующий миг откуда-то из боковых дверей выскочило трое охранников Криба. Этих гуманоидов, похожих на эльфов, я уже встречал здесь. Алиса называла их фоморами. Признаться, они не произвели тогда на меня впечатление опасных бойцов. Невысокие, субтильные, разве что акулья улыбка делала их страшноватыми. Во всяком случае, четырехруких кра ашанов я бы боялся больше. Однако то, как они двигались, атакуя нас... Сразу заставило меня изменить свое отношение. Вооруженные очень короткими копьями и длинными ножами, они с такой скоростью набросились на Марнея, что тот едва успел избежать их клинков и отпрыгнуть к нам. Ну а там уже и остальные не оплошали. На телохранителей Криба обрушился свинцовый дождь, от которых не могли бы скрыться и такие подвижные гаврики, как эльфы. Однако они и не собирались уклоняться. Каждого из них тут же затянуло едва заметное силовое поле. Я даже матюкнулся про себя. Похоже, тут все ими пользуются, и только мы, как последние деревенщины, ходим без средств личной защиты. Надо будет потом пробежаться по магазинчикам, прикупить на команду. Тем более, что мы нашли, где денег взять. Копья эльфов оказались энергетическим оружием. На дистанции удара они кололи и рубили листовидными наконечниками, выполненных из какого-то слегка светящегося кристалла. А издали швыряли небольшие, похожие на шаровые молнии-сгустки. Их они и запустили в нас, когда не смогли достать морнее. Но и квиты, старые и новые, проворно рассредоточились по залу бара, открыв ответный огонь. — Вы же все тут мне разнесете! — орал спрятавшийся за стойкой Крип. Причем вопли его были в равной степени обращены как к нам, так и к своим охранникам. «Ставьте импульсы на минимум!» Не знаю, вняли ли эльфы его приказу, но мебель в зале продолжала разлетаться на куски от их и нашего огня. Примерно минуту мы увлеченно разносили бар, после чего я решил, что надо менять тактику. Полиции тут нет, но, по словам Алисы, криминальные кланы с функцией охраны общественного порядка справлялись не хуже, а где-то и лучше. Так что не стоило доводить наш конфликт до их вмешательства. Пользуясь тем, что фаморы полностью поглощены перестрелкой с моими друзьями, сам я прикинул их местоположение и сделал три прыжка через блинк. Квантовое лезвие в очередной раз продемонстрировало свою высокую эффективность, проигнорировав силовые поля. И три эльфийских тела упали на пол. Хозяин, берите!» – крикнул я. «С зубастиками все!» Птах с малым не заставили себя упрашивать. Вытащили из-за стойки Криба, попутно пару раз двинув ему в челюсть. Чисто для профилактики, как я понимаю. Примечательно, что кровь из отрубленных пальцев бармена уже не текла. Более того, обрубки даже успели покрыться корочкой. Отличная регенерация! «Да как вы посмели!» – возмущенно сотрясал воздух этот аалог. «Это территория клана Чива, я им плачу за защиту. Скоро они будут здесь, и тогда вам конец!» «Мужики!» – бросил я спецназовцам, игнорируя эти вопли. «Мы с Ивоной посмотрим, что там снаружи, а вы узнайте, пожалуйста, у нашего друга, где прячется индейец. А, и наличность из него тоже вытряхните? Ему-то она больше не понадобится!» Глядеть на то, что могут сделать с человеческим... Ладно, в данном случае с соологским. Телом два опытных вояки мне не хотелось. И его не тоже, хотя девчонка за время путешествия с отцом успела насмотреться всякого. На улице было спокойно. Никто не спешил к бару Криба. Нелюдимость торговца информации сыграла в этот раз против него. Снаружи, к слову, вообще не было слышно того, что происходило внутри. А я уверен, что Аалок сейчас очень громко кричал. Через 10 минут выглянул Малой и сообщил, что наш клиент готов сотрудничать. Строго говоря, он все уже и рассказать успел. Так что позвали меня исключительно, чтобы я еще раз все послушал и принял решение. Все ж таки в команде портальщиком был только я. А значит, мне нужно было понимать, что да как там, где схоронился наш индеец. Выяснилось, что младший Фалапикс не так давно появился в рифте. Заселился в один из арендных домов за городом. Сюда выбирается редко только для того, чтобы отправить очередную партию наемников. Среди последних уже начали ходить слухи про неудачливого нанимателя, который берет не слишком дорогие отряды, а где потом не возвращаются. Соответственно, репутация индейца стала понемногу проседать, и для него стали сильно задирать цены. А то и вовсе отказываться от сотрудничества, невзирая ни на какие деньги. Это ж только в книгах и фильмах наемники – такие бесстрашные рубаки, готовые за звонкую монету пойти на что угодно. В реальности, хороший наемник – тот, кто выживает, чтобы воспользоваться деньгами. Воодушевленный спецназовцами А.Л.О.К. вызвал через своего ассистента карту города, на которой указал место, где находилась база Фалапекса алиса скопировала координаты себе и даже проложила маршрут по которому можно было туда добраться когда из пленника выбили все сведения и деньги около четырех тысяч релоков встал вопрос что с ним делать дальше не затеяли вы в этом вопросе спутники однозначно высказались за его смерть вот вы кровожадные не слишком натурально возмутился я а если у вас вопросы потом возникнут что еще один бар разносить Но свидетелей оставлять нельзя, высказал очевидную истину Марней. Вы все время забываете, что с вами настоящий маг, хмыкнул я. Марней, давай по-быстрому со мной в имел сгоняешь, скажешь своим людям, чтобы пристроили пленника куда-нибудь. Вернулись с Миша мы уже вдвоем. Эквит сдал криба на руки своим солдатам и обещал оторвать им головы, если с важным заложником что-то случится. После чего мы направились к точке на карте, которая обозначала снятый индейцем особняк. Чисто на посмотреть, как выразился Малой. Торговец информацией говорил, что в загородных домах частенько останавливаются знатные алоки, когда прибывают в Савив за наемниками. Товарищи эти на личной безопасности реально помешанные. Без своих суперкостюмов, со встроенными генераторами защитных полей вообще из дома не выходят. Поэтому и особняки эти, по сути, маленькие крепости. Так и оказалось, когда мы добрались до северной окраины рифта и смогли увидеть, что нас ждет. Безрадостное зрелище, если честно. Несколько квадратных километров были тупо очищены от джунглей, и на ровной и гладкой, как стол, поверхности, на приличной дистанции друг от друга, раскинулись настоящие твердыни. Каждая при этом еще и за стеной пряталась. «Алиса, есть в твоих базах информация о подобных объектах?» – уточнил я, глядя на цитадельный поселок. «Скорее всего, это стандартный модуль временной резиденции лордов. Такие есть на каждой планете, где аристократы и империи бывают вынуждены находиться некоторое время», – дала развернутый ответ секретарша. «В связи с частыми конфликтами между родами…» Лорды вынуждены находиться в постоянной бдительности и окружать себя всеми возможными средствами безопасности. «Да понятно, что у них тот еще гадюшник», – буркнул я. «Что конкретно можешь сказать?» «У меня нет расширенных схем подобных модулей, но известно, что в стандартную комплектацию входит стационарный генератор силовых щитов. При атаке он накрывает дом полусферой». «Пробить не получится?» Для истощения ресурса стационарного генератора потребуется мощность излучателя класса Ши. Как правило, такие устанавливают на боевую наземную и воздушную технику. Охрана? Неизвестно. В комплектацию модуля временной резиденции входит казарма на сотню мест. Это значит, что с наскоком мы его не возьмем. Вмешался в наш диалог Марней. Предлагаю вернуться в Эмел и там все хорошенько обдумать. Может, пленник нам что-то подскажет. Вот, вскинул я руку. А вам бы все только убивать свидетелей. Да, да. Малой закатил глаза. Ты молодец, заранее обо всем подумал. А теперь, может, свалим отсюда. Торчим тут как на параде. Того и гляди стрелять начнут. Согласен, отозвался я. Быстренько создал точку привязки в переулке на окраине и открыл портал в Мишес.